Чужие страдания легко презирать и считать преувеличением. И похваляться своей стойкостью. Хотя какая же это стойкость, если у тебя лично ничего не болит и в жизни ничего плохого не происходит? Это не стойкость. Это эгоизм и жестокость, которые выдают за мужество и силу характера, когда не жалеют других. Или вообще считают, чужие страдания выдумкой, притворством. Но потом тот, кто считал других слабыми притворщиками, может сам убедиться, что бывает очень больно. Бывает, что сил нет, что невозможно встать и улыбнуться позитивно, снова берясь за тачку или за лопату. Иногда так очевидна ситуация, что и добавить нечего. Как в рассказе одной женщины, я его почти дословно передаю. Она поступила в университет и начала учиться. Но ей постоянно было плохо, слабость, вялость, головокружение. Иногда она просто встать не могла. А иногда на лекциях накатывала слабость и в глазах темнело. Она стала ходить к врачам, сдавать анализы, искать причину. А преподаватель с кафедры, вроде завуча, говорила, что девушка притворяется. Она просто лентяйка не хочет трудиться, вот и отлынивает от занятий. Отец девушки был доктором. Он ходил к этой суровой даме и пытался объяснить ситуацию, говорил, что идет обследование, что ищут причину. Но сильная женщина высмеяла его. Справки назвала Филькиной грамотой, а девушку пообещала отчислить. Или, ладно уж, пусть берет академический отпуск, По этим фальшивым справкам, раз не желает учиться, все равно от нее не будет в жизни толку. А девушка попала на операцию. Причину нашли. Серьезное заболевание очень опасное и тяжелое. Нужна операция, длительное лечение, облучение и еще много всего. И академический отпуск пришлось, понятное дело, взять и проходить мучительное лечение. Но девушка выстояла и начала выздоравливать. Она стойко и мужественно все перенесла. Она не хотела быть иждивенкой, тем более родители отдали все деньги на ее лечение. И она устроилась санитаркой в отделении, где проходило лечение до этого. Отец ей дал рекомендации, и сама она была добрая и трудолюбивая. Она стала работать и поддерживать больных. Однажды она увидела в коридоре отделения рыдающую женщину. Там часто плакали в этом отделении. Юная санитарка подошла, чтобы утешить плачущую, и узнала ту самую женщину с кафедры, которая проявила жестокосердие и не верила в болезнь. Теперь дочь этой женщины с тем же мрачным диагнозом попала в это отделение на операцию. Тут и добавить нечего. Чужие страдания и чужая боль могут стать собственностью того, кто в нее не верит или считает преувеличением. Хотел доказательств? Получи. Хотел продемонстрировать свою стойкость? Мол, а я бы... Демонстрируй. Сам вызвался. Сам хотел почувствовать и убедиться. и оказался на месте другого, и это не наказание. Это исполнение желания того, кто считает болезнь обманом, а чужую боль — выдумкой. Желания исполняются все, и не надо обесценивать чужую боль и делать еще больнее. Мне сказительница Альфина рассказала поучительную историю про хитрую и жадную тетю и трех малолетних детей. Это племянники тети были. Мама у них умерла от болезни, а тетя стала опекуном детишкам трех-пяти и семи лет от роду. Хотела бабушка детей к себе взять, но энергичная тетя с ярко-красной помадой и завитыми тугими барашками волосами бабушку потеснила и опередила и взяла детей к себе жить. Но не из-за доброго умысла тетя так сделала. Она хотела поживиться сиротскими деньгами. Ей стали выплачивать пособие на сирот, и тетя стала жить просто прекрасно, Бросила работу, питаться стало роскошно, жареное мясо, пироги с рыбой, сыр и сметана, и еще всякие вкусные вещи, которые в поселке люди только по праздникам видели. Дети же ели овсянку на воде и ходили в легкой одежонке, даже в мороз. Тетя же всем говорила, что закаляет детей. А питание, как она малышам поясняла, дает особые, полезные, детское. Кашу и воду, воды сколько угодно можно пить. Это полезно. И надо трудиться, полы подметать, пылесосить, тряпочкой вытирать пыль с полированного серванта, кормить кур и сидеть тихо в углу, не мешать тете ужинать или завтракать или обедать. Кончилось все вот чем. У тети обнаружили болезнь печени и поджелудочной. И ожирение сердца и общее ожирение. А от малоподвижного образа жизни болезни прогрессировали, так что тетю увезли в больницу, а потом дали инвалидность. То есть она все таки получила пенсию. А вот пособие отобрали, потому что детей все таки отдали бабушке. И здоровье этих детей даже поразило врачей. Они оказались закаленными и абсолютно здоровыми. Худенькими, правда, но... Здоровыми и крепкими, овсянка и вода им не помешали расти и крепнуть, и закалились они отлично, совсем перестали болеть. И даже иногда навещают тетю, которая не может ходить. Дети же зла не помнят. Вот и не надо помнить злото: все само встанет на свои места. Но история поучительная, не так ли? Если человек вас ударил, Он потом может извиниться. Сказать, что погорячился, вспылил, сам не знает, как так вышло. Если человек устроил вам публичный скандал, он тоже может потом покаяться и признать свою ошибку. Он вспылил, погорячился, плохо себя чувствовал. Но мало ли, бывает такое. Если человек обокрал вас или попытался шантажировать той информацией, которую вы ему доверили, Он тоже может извиниться потом и даже сказать, что он не собирался предавать огласки вашей тайны. Просто, к слову, пришлось. Или деньги были очень нужны, вот и позаимствовал у вас. Своровал. Конечно, простите такого человека, если есть душевные силы. Но запомните на всю жизнь. Этот человек может вас снова ударить, снова устроить публичный, безобразный скандал. Украсть или, на самом деле, выдать ваши тайны. Ссориться не надо. С таким опасно ссориться. Общайтесь себе на здоровье, если хотите, и если есть ресурс. Но запомните навсегда, это опасный человек. Он перешел границу один раз, и ничто ему не помешает снова ее перейти. Это вопрос времени и вопрос обстоятельств. Вопрос того, когда он снова вспылит, почувствует себя плохо или испытает потребность в деньгах или обидится, тогда он снова сделает то, что уже сделал. А извинить нужно, конечно. Как не извинить, если извиняется человек? Но он непременно сделает то, что уже делал или чем угрожал. К сожалению, это так. Проверено. «Моё» — это очень важно. Пока есть «моё», есть и наше личное место в мире. Не так уж много того, что мы считаем своим, личным, и нам неприятно, когда это трогают, и даже когда на это слишком пристально смотрят. Даже у моей маленькой собачки, очень доброй и послушной, есть «моё». Под подушкой в ее постельке Лежат носок и мячик, и огрызок косточки. Это личные вещи собачки. Если я поднимаю подушку и смотрю на косточку или носок, собачка ничего не говорит, не протестует, но ей тревожно. Вдруг я заберу эти личные вещи себе. От этого будет грустно и пусто. У каждого должно быть мое. Чашка, ручка, место в углу дивана или на кухне у окна. Человек только мой и больше ничей, и чувства, мысли, сны только свои. Чем больше любовь и близость, тем меньше мое. Оно должно быть, конечно, но немного-немного. Много нашего. И чем меньше любви, тем больше мое. Тем больше его нужно для жизни и счастья, и для безопасности. «Не трогай, это моё!» Любви все меньше и меньше. А когда много любви, достаточно мячика и косточки под подушкой. И то пусть берут, чего уж там, если берут мои, свои. Одна женщина пошла на собрание. К враждебно настроенным людям она это отлично знала. Против нее проводилась кампания, травля, преследование, Она была общественным деятелем, блогером. Ну вот, женщина красиво оделась, прическу сделала. Это правильно. А потом стала улыбаться врагам и ласково с ними заговаривать, так дружелюбно, искательно заглядывая в глаза. Она хотела понравиться враждебным людям и как-то с ними наладить отношения, подружиться. Вот это была большая глупость, огромная потому что ее дружелюбие и улыбки приняли за заискивание и малодушие. И так раскатали ее на этом собрании судилище, что женщина расплакалась, будто и вправду была в чем-то виновата. А враги смеялись и передразнивали ее. Нейтральные люди тоже посчитали даму виновной, неискренней, лживой, и опустили большой палец вниз. Не надо заискивать, и пытаться понравиться тем, кто вас не любит. Это только усугубит ситуацию, покажет вашу слабость и уязвимость, и готовность ползать в ногах. Хотя вы полагаете, что продемонстрировали способность к компромиссу, но выглядит это именно так. Слабость и трусость, и жалкие попытки понравиться. Вы им все равно не понравитесь. Бесполезное это дело. Одеться надо. Привести себя в порядок надо. А улыбаться и протягивать конфеты из сумочки не надо. Искать дружбы, ласково разговаривать и говорить тонким детским голосом, глупо улыбаясь. И еще хуже будет, что, собственно, и произошло. Враги умышленно нападают. Не потому, что вы им не симпатичны или угрюмы. Они преследуют свои интересы или выражают свою зависть. Или и то, и другое. Так что идите и боритесь. Мир можно заключать только после войны в таком случае. Скорее всего, и войны не будет. На готового к борьбе человека нападать страшновато. А вот улыбающегося дружеский дурачка раскатают моментально. И еще насмехаться будут. И со стороны это выглядит как трусливое заискивание. Нет уж. Лучше оставаться собой и отвечать адекватно ситуации. А конфеты приберечь для друзей, которые поддерживают. А также улыбки, нежное поглаживание и добрые слова. С врагами они делают вас слабее, а с друзьями сильнее. Красивая, энергичная женщина рассказывала, что она добилась многого. Достигла высокого положения на работе, С раннего утра и до вечера она трудится, придумывает новые проекты, совещания проводит. И каждую неделю летает в командировки, иногда в далекие, надолго. Она активно участвует в общественной жизни, в политике тоже делает карьеру. И ее беспокоит экологическая обстановка. Она борется за чистоту планеты. Еще она занимается спортом и танцами, выступает на соревнованиях. И принимает участие в научных симпозиумах, пишет диссертацию, читает много полезной литературы, занимается благотворительностью. Она долго перечисляла то, что она делает, и чего достигла, и то, что собирается сделать. А когда вторая женщина ее тихо спросила, «Вы все это делаете, чтобы о нем не думать, да?» Женщина кивнула и заплакала. В этом рассказе мало слов, но так бывает в жизни. Иногда мы все это делаем, чтобы о нем не думать. Или о ней, о невозможности встречи. Все это позволяет здорово скоротать время. Его становится слишком много, если потерян тот, кого любили. Кто мы в этих отношениях? Какова наша роль? кем нас видит другой человек или другие люди. Мы можем пребывать в иллюзиях и очень-очень заблуждаться, а сознание будет горьким и запоздалым. Мы думали, нас любят, уважают и ценят. Мы думали, нас считают ровней, другом, любимым, просто уважаемым человеком в равноправном общении. Но наступает момент истины, от которого можно отмахнуться. А можно понять и принять ситуацию и постараться изменить ее или выйти из отношений. Или просто расстаться с иллюзиями. Без иллюзий легче жить. Понять, что вы прислуга, очень больно. Понять, что вас считают ниже себя, очень тяжело. Но вот писатель Лимонов в молодости работал домоправителем у одного богача. Но это писатель так называл свою должность красиво. И в душе он считал, что он, можно сказать, на равных живет в доме богатого Стивена. Ведь Стивен читал книги писателя, ценил его талант, о литературе разговаривал и вообще вел себя дружески, демократично так, прекрасное положение дел. Только однажды Стивен не мог найти свой костюм, который домоправитель должен был забрать из химчистки. И как он начал кричать на писателя, как начал злиться и требовать раздраженно, ну, имел на это право. Он же со слугой разговаривал и требовал исполнения своих приказов. Все иллюзии разрушились в миг. Так вот он кто? Писатель-то. Слуга, который не выполнил распоряжение барина. Все стало ясно, как день кто слуга, а кто господин. Несмотря на приятные разговоры об искусстве и дружескую болтовню о жизни в целом, несмотря на то, что они жили в одном доме и пользовались удобствами такой жизни почти на равных, вплоть до момента, когда один начал кричать на другого и требовать, совершенно справедливо требовать выполнения обязанностей. Так и бывает. До поры до времени Вы пребываете в иллюзиях насчет отношений с человеком. Вы думаете, это дружба или любовь. И все идет просто прекрасно. С вами говорят, вас ценят, вам делают приятные подарки. А потом позовут щелчком пальцев или наорут за то, что вы не выполнили свои обязанности, свою работу. Обед не приготовили вовремя, костюмы с химчистки забыли забрать, Пятки на ночь не почесали хозяину или позволили себе забыться и полезли обниматься на людях. Слуга должен знать свое место. Приживалка должна выполнять обязанности и обслуживать барыню. Правильно. Для этого ее и приняли в дом. Так что обольщаться не стоит. Если вы исполняете обязанности, за которые вам платят, это не дружба, это работа, И обслуживание но иногда они платят и поэтому добрый простодушный человек обольщается добрым к себе отношением и приятными разговорами а потом ему велят принести тапочки и злятся, если он медленно это делает потому что считают себя гораздо выше и значительнее вот и все и снисходительно разрешают с собой дружить и себя обслуживать в отношениях а вы-то приняли все за чистую монету, за настоящие отношения. Как только раздается первый окрик и первое раздраженное требование, как только вас упрекают гневно в невыполнении обязанностей, все становится предельно ясно. Вы в отношениях хозяин, слуга. Если вам платят, надо просто сделать выводы и не обольщаться дружбой с начальником, например. Если не платят, Надо искать пути выхода из таких отношений, потому что добром они не кончатся. И однажды вы точно допустите промах, не успев своевременно и качественно обслужить того, кто к этому привык. Вас обвинят и накажут. Или просто заорут на вас при всех. Этим всегда кончаются такие отношения. Можно ли ждать благодарности за добро? Или надо делать его бескорыстно, ничего не ожидая взамен, только тогда это настоящее добро? С презрением и насмешкой относятся к тем, кто делает добро и ждет награды. И совершенно зря. Может, бескорыстный праведник ближе к духовному совершенствованию, но только добрые дела — это все равно хорошо, независимо от того, почему их совершают. Один молодой человек с забавным прозвищем Бублик, полненький такой и краснощекий, очень был суеверный. И верил в то, что добро вознаграждается, но ну, ровно как ребенок. Он даже специально на дороге зимой подбирал разных путников и подвозил до дома. Он за городом жил, в своем доме. И старушкам покупал продукты в магазине. Специально выследит старушку победнее и купит ей вкусного. Или дождется, когда старушка дойдет до кассы и заплатит за нее. А также он кормил птиц и собак. И подобрал двух котят, вырастил здоровенных котов и вкусно их кормит. Но этот Бублик, вот не задача, приговаривает всегда, что добро делать выгодно и полезно. Ему за все приходит вознаграждение так он называет, приятное событие и удачу в бизнесе. У него своя автомастерская, где он работает очень честно, честно платит сотрудникам и не обманывает клиентов. Опять же из-за выгоды. Потому что возьмешь чужое, отдашь свое. Самое интересное, что суеверный и меркантильный бублик процветает. И действительно, его добро приносит ему дивиденды, выгоду и пользу. Потому что умыслы, когда создаешь добро, это не так важно. Важен результат. Великие художники тоже прекрасные картины за деньги писали. И наш Пушкин интересовался гонорарами. Они ему помогали писать больше и лучше. Да что там, он просто жил на эти деньги и очень хотел их получать, разве нет? Поэтому делать добро ради выгоды тоже можно. Оно действительно вознаграждается. А тот, кто попрекает за благотворительность и умышленное добро, тот сам обычно ничего хорошего не делает, не умеет и не желает. Те, кто делает хорошее другим, могут попасть в рай. Так и в древних книгах написано. Это тоже награда. Вознаграждается любое добро. И на этом свете, и на том. Когда мой муж был... Маленьким мальчиком он заболел. Ничего у него не болело, он ни на что не жаловался. Он был послушный и добрый мальчик. И дети не знают слов «что-то я плоховато чувствую себя, какая-то слабость и упадок сил. Они знают только «болит», «тошнит», совершенно конкретные вещи». А мальчик просто херел и слабел. Вялый сидел на диване с книжками – Или тихонько катал машинку и все время хотел спать. Но утром надо было идти в садик, потом из садика домой. Он и шел за ручку с мамой послушно и ни на что не жаловался. И медсестра в садике тоже говорила, что все нормально, просто тихий ребенок такой. Знаете, как мама поняла, что мальчик серьезно болен. Она простая женщина, круглая сирота из деревни. 15 лет убежала слесоповала в город после войны и закончила всего 4 класса. Ее отправили работать в колхоз, такие времена были. Она не доктор и не психолог, но она поняла, что ее сынок в беде, когда привела маленького Эдика на рынок, на большой центральный рынок. Там тогда продавали южные фрукты и разные вкусные вещи, которых не было в магазинах. И вот мама привела мальчика на рынок, чтобы его порадовать, хотя она была бедная. На прилавках лежали гроздья винограда, румяные яблоки, жёлтые медовые груши, чернослив, синеватый, блестящий, золотистая курага и изюм. Это у нас на Урале было просто восхитительно видеть, особенно зимой. И мама спросила, «Что ты хочешь, сынок? Я тебе куплю все, что тебе хочется. Ты только пальчиком покажи, что тебе купить. Я получку получила, и у меня есть деньги, много. Что ты хочешь? Может, винограду?» А мальчик поднял худенькое личико с тенями под глазами и тихо виновато так ответил. «Я, мама, ничего не хочу, спасибо». Вот тут мама и поняла, насколько плохо дело. И робкая, стеснительная мама набралась решимости и повела своего мальчика по всем врачам, пока не нашли причину. Действительно развивалось опасное заболевание, которое удалось остановить и вылечить в самом начале. Ничего не болело, температуры не было, горло не красное, насморка нет. А болезнь уже потихоньку убивала ребенка. бессимптомно почти и незаметно. Хорошо, что мама его спасла. Вот так узнала о болезни. И все закончилось хорошо. Стали лечить и вылечили. А летом мальчик уже с аппетитом кушал наши уральские яблочки. Маленькие и твердые, но очень полезные. Вот так проявляется иногда болезнь к смерти. Ничего не болит. Нет ни жара, ни ломоты в костях, ни головокружения. Только... Нет сил и ничего не хочется. Даже когда жизнь выложит на прилавок все самое лучшее, заманчивое и аппетитное, человек тихо поблагодарит и скажет «Спасибо, я почему-то ничего не хочу. Ни любви не хочу, ни повышения по работе, ни моря, ни круиза, ни новой машины. Спасибо, но мне ничего не хочется. Только... Никто не спросит у взрослого человека, чего ему хочется. Никому обычно до этого нет дела, честно говоря. А сам слабеющий считает свое состояние нормальным, ведь ничего не болит и ничего особо не мучает, потому что ничего не хочется. Хочется спать. Но и спать не всегда может человек. И нет рядом любящей мамы, которая отведет к хорошему доктору. Что вам хочется? Что бы вы взяли с прилавка жизни, если бы вам это купили? И насколько сильно вам этого хочется? Спросите себя, если больше некому вас об этом спросить. Впрочем, вот я спрашиваю, и вы ответьте честно, если хочется, значит, все неплохо. А если нет, проверьте свое здоровье и загляните в свою душу, что вас мучает и тяготит. Это знаете только вы и тот, кто вас любит. Изображать что-то и притворяться чревато. Любая игра — символические действия. Это древняя магия. Антропологи описывают действия шамана. Он изображает действия подобно актеру. А потом событие происходит в реальном мире. Это макет действия, представления. Актеры часто умирают после того, как сыграли смерть персонажа. Как следует сыграли эмоционально так талантливо. Я расскажу историю из практики. Женщина 35 лет, очень хотела устроить свою жизнь. Ей хотелось встретить любимого человека и создать семью, хотя это сейчас не очень модно. Но вот она желала иметь любимого мужа, детей, семью, но ничего не происходило. Красивая и хорошая женщина страдала от одиночества. Потом выяснилось вот что. еще в школе в 15 лет она вышла замуж. Символически. Это была такая игра, представление на сцене, затея завуча. Девочка оделась в белое платье, фату ей смастерили из тюля, букетик дали в руки. А одноклассник Никита изображал жениха в костюме и с розой в петлице. На глазах зрителей Никита надел Оле дешевенькое кольцо на палец. Они произнесли клятву верности, потом заплатили пошлину по рублю. Другая девочка изображала сотрудницу ЗАГСа. Она подала книгу, и молодожены расписались. Затем Никита на руках перенес Олю через бархатную ленточку и поцеловал в щечку. В общем, подростки изобразили свадьбу во всех подробностях, под аплодисменты зрителей. Эта символическая свадьба забылась давно, 20 лет прошло. Но подсознание ничего не забывает. И Оля поразилась сама воспоминанию о той детской свадьбе. Всё верно, она же как бы вышла замуж понарошку. Но эта понарошку осталась запечатленным в душе. Оля стала искать Никиту. Ей надо было с ним развестись символически, попросить свободу и получить согласие на развод. Она же давно уехала из города своего детства, но поехала к родне и разыскала своего мужа. Никита оказался не женат. И тоже с проблемами в личной жизни. Отношения разваливались моментально, без видимых причин. Он встречался с девушками, но до свадьбы дело не доходило. Все время возникали разные препятствия и обстоятельства. Нет, Оля и Никита не бросились друг другу в объятия, хотя это был бы романтичный конец истории. Они сразу стали ругаться и ссориться, как два смертельно уставших друг от друга супруга, обвинять друг друга, обзывать даже. А потом с облегчением дали друг другу свободу. Напечатали заявление о расторжении брака, а потом расписались под ним. Глупое действие? Нет. Это продолжение той нелепой игры, символической свадьбы, которая давлела над их жизнью. И после этого... Все наладилось. Оля встретила любимого человека. Никита тоже женился на хорошей девушке. Магия — это игра. А игра — это магия. И можно изменить подобное подобным, спасти человека и вернуть ему его судьбу. Дочь сказала матери, «Ты к нам не приходи пока». «Спасибо, конечно, за все, что ты делаешь, но пока не приходи». Мать не ожидала. Она надевала пальто и собирала сумку. Она приходила сидеть с ребенком, пока дочь ездила на фитнес. И как-то растерялась после этих слов. Думала, может, она что-то не так сделала? Какую-то ошибку допустила? Не так посмотрела или не так ребенка положила в кроватку? «Нет». Не в этом было дело. Просто родители мужа были люди богатые, с положением в обществе. Они сами хотели навещать внучку ежедневно, дарить дорогие подарки. Важно пить чай в гостиной. Квартиру молодым они же купили. Так что это почти их гостиная. И чашки их. И чай тоже. Они подарили красивую жестяную коробку. И мебель. Так что они имеют полное право Приходить каждый вечер и играть с младенцем. Младенец тоже их. А мама дочери простая женщина, проводник на железной дороге. И выглядит непрезентабельно, неприятно, некрасиво, неподходяще выглядит. Дочь это спокойно матери объяснила. «Посмотри, мама, как ты растолстела. И какие у тебя волосы. Седые волосы, это неприлично». Ты одета плохо, какие-то кофты покупаешь нелепые. Тебе надо заняться собой, привести себя в порядок, а потом приходи. Это я для твоей же пользы говорю, но ты действительно плохо выглядишь и пахнет от тебя поездом. Мама посмотрела на себя в красивое зеркало, уходя. Что же, дочь права. Внешний вид на двойку, как в школе говорили. И лицо такое одутловатое, с красными щеками, морщины вокруг рта. Некрасиво действительно. Женщина вышла на улицу и почувствовала комок в горле. А потом слезы потекли по красным щекам. Хотя что плакать-то? Справедливая критика. И эта мама пришла в свою крошечную коморку, приличнее говорить, в студию. Села на диванчик и долго сидела, смотрела фотографии в стареньком телефоне. Вот дочка маленькая, вот она в школе, вот университет окончила, улыбается, а вот свадьба, а вот малышка-внучка в кроватке. Вот и вся жизнь. Все в целом хорошо. А если тебя попросили не приходить, потому что ты слишком толстый и некрасивый, «Это не страшно, так ведь? Ты же выполнил свою роль. А сейчас главное не мешать, не лезть, не портить счастье любимым людям. Если им будет нужно, они позвонят и позовут, как обычно. И все снова будет хорошо, как обычно. Но это не конец истории. Потому что эта женщина не была размазнёй и слабачкой, она одна подняла дочь» и дала ей образование. А это такое что значит, не так ли? И проводником работать тоже не сахар. Но вот справлялась. Она сиротой была, но не жаловалась и работала. Так что характер был. Просто женщина была очень добрая и покладистая. Эта мама пошла сама в скромный спортзал и перестала есть вредное. Вообще почти перестала есть от стресса и обиды. Волосы А что волосы. Она их просто покрасила и постригла. Морщины ей разгладили косметологи. Не так уж много их оказалось, если правильно макияж наложить. Одежду себе купила, а это тоже недорого. А потом попросилась в другой поезд и познакомилась с мужчиной из Благовещенска. Уволилась и уехала. Прекрасный город, как выяснилось. Причем все это произошло довольно быстро, месяца полтора прошло. И когда дочь позвонила, наконец, позвала посидеть с ребенком, потому что няня уволилась, муж где-то гуляет, а его родители показали себя с самой мерзкой стороны и начали устраивать скандалы и попрекать имуществом, эта мама честно сказала, что пока не может прийти. Она на Дальнем Востоке сейчас, но когда-нибудь обязательно приедет. «Когда будет возможность. Или вы ко мне приезжайте». «Я вас всегда рада видеть и никогда не выгоню, если что». Дочь пока не уехала к маме. Она судится с бывшим мужем и его богатыми родителями за имущество. Это долгая песня. И рассматривает иногда фотографии в отличном телефоне. Мама присылает виды на реку Амур и на сопки. И селфи. Ничего так она теперь выглядит. Хоть сейчас приглашай. И пускай в гостиную с элитой общество. Только далековато они сейчас друг от друга, но может, еще встретятся? Однажды я встретила чудесную собачку, белоснежную и крошечную, очень изящную. Коготки у нее были наманикюрины, а шорстка уложена красивыми волнами, и ошейник тоненький с сияющими стразами. Собачка Адель элегантно гуляла со своей элегантной хозяйкой, тоже очень ухоженной дамой. И хозяйка мне рассказывала, что Адель питается изысканным кормом особой марки, специально изготовленным для таких восхитительных собачек. Ну вот, шел мимо крепкий мужик с наколками в майке-алкоголичке и в резиновых сланцах. Очень коротко остриженный. Шел и жрал, извините, беляж. Выпивший мужик-то, потому добрый. Он присел на корточки привычно, и Адели протянула огрызок белиша. И эта деликатная, изысканная белоснежная собачка. Радостно к мужику подбежала и впилась во вредное угощение. Развеселилась ужасно, просто, хвостиком виляет и прямо готова зацеловать мужика. Хозяйка, конечно, схватила свою Адель, но та вырывалась из рук с недюжинной силой и тоскливо смотрела на своего нового кумира. А он чмокал зазывно и хлопал себя по колену, мол, иди ко мне, я тебе еще белишей куплю, я сегодня добрый. Вот так устроена жизнь. Встретится на пути такой мужик с огрызком Белиша, хлопнет по колену и все. Принцесса побежит на зов, забыв обо всём. Лучше, конечно, не надо. Это понятно. Такое поучение в конце текста — мораль. Но про мораль иногда вспоминаешь поздно. Однажды настанет тусклый и тоскливый день, когда покажется, что жить больше нечем. Всё прошло и умчалась в безоглядную даль. И ничего не осталось, лишь тоска до да печаль. И в зеркале отражается уставшее лицо женщины хорошо за сорок. И эта женщина отвернулась от своего отражения и пошла на улицу. Села на трамвай и приехала в дальний район на окраине города. Это 30 с лишним лет назад была окраина, а сейчас... Новые дома построили и торговые центры. А старый дом, в котором женщина жила в детстве, снесли. Ничего не осталось, как в песне. Надежды погасли, родители умерли, семья распалась. Да какая там семья, был муж и ушел. А потом были отношения, но ничего особенного не вышло. И на работе ничего особенного не вышло. Инженер как инженер. И довольно тоскливо приходить вечером домой, где никого нет. В этот день Нина зачем-то поехала туда, где прошло ее детство. Ей приснился старый дом и аллея рядом с железной дорогой. На аллее была скамейка, а на скамейке юную 16-летнюю Нину ждал Игорь. Это мальчик такой был давным-давно. Учился в параллельном классе. У них с Ниной был полудетский роман. Они встречались. Телефонов домашних не было у них, но был уговор. В 6 часов вечера Игорь приходил на аллею и на скамейке ждал Нину. И она приходила, если могла. Они гуляли по аллее, махали поездам, разговаривали и целовались. Это была маленькая заброшенная аллея, Летом деревья смыкались с водом над головами, и поезда шумели на насыпи, и можно было идти в обнимку. Игорь обнимал Нину за плечи, она его за пояс. Это было свидание, это была любовь. А потом кончилась школа. Нина уехала поступать в другой город, Игорь остался. Потом в армию ушёл. А потом они как-то потерялись. Понимаете, все это было во времена, когда не было даже домашних телефонов, а письма надо было отправлять по почте, бросать в синий ящик. Тогда очень легко было потеряться. И вот женщина средних лет в зимнем сумраке пошла по аллее. Горели фонари, шумел поезд. Аллея оказалась маленькой такой, и голые деревья скрючились от холода, Листьев на них не осталось. Зима. Надо же, скамейка на месте стоит под фонарем, Другая, современная, но на месте. И со скамейки встал бородатый мужчина в серой куртке. Он расчистил местечко от снега и сидел, курил. Он безразлично посмотрел на женщину в очках в вязаном берете. А она немного испуганно взглянула на мужчину, мало ли. Место довольно уединённое. Чего он тут сидит? А потом они узнали друг друга. Не сразу. Панцирь времени не сразу дает узнать того, кого мы любили когда-то. Он постепенно тает. Только потом узнаешь. Это был Игорь. Ему тоже приснился сон про аллею и про скамейку. Он смутно помнил, что именно ему снилось, но... Проснулся в слезах и с комком в горле. И его потянуло в места детства. Он 30 с лишним лет там не был. Проезжал мимо, бывало. Но зачем посещать убогую дорожку рядом с железнодорожной насыпью? Там ничего интересного нет. Никого нет. А может, есть. Может, там нас в шесть вечера на скамеечке ждет. Тот, кто ждал много-много лет назад. Может, мы просто не проверяем и не доверяем своему сердцу, которое велит нам прийти туда, где мы были счастливы когда-то, где нас ждал тот, кто нас любил. Если, конечно, он еще есть на земле, этот человек. Люди куда-то исчезают и уезжают в том вечном поезде, который едет по насыпи. Но Игорь встретился с Ниной в 6 часов вечера на аллее у насыпи. Он поверил сну и пришел. И она поверила сну и пришла. Они молча обняли друг друга, как 30 с лишним лет назад. И молча пошли по дорожке. Игорь обнимал Нину за плечи, а она его за пояс. Это не очень удобно зимой, но они были как одно целое, две половины одного целого. И никакого неудобства не замечали. Они вообще ничего не замечали. Все исчезло, а любовь оживала. Богач Джордж Сорос в молодости работал официантом и не доедал. Вернее, доедал объедки за посетителями и завидовал коту-хозяина, которого кормили сардинами. Он бы тоже поел сардинок. Но Сорос получил хорошее образование вопреки обстоятельствам жизни. Он окончил престижное учебное заведение и хотел попасть на работу в финансовую сферу. Он понимал, в чем его талант и предназначение, и изучал философию, самую важную из наук. Сорос Сделал вот что. Он стал писать письма с предложением своей кандидатуры. Только он поступил оригинально и решительно. Письма он писал самым главным начальником, а не в отдел кадров. Крупным финансистом и магнатом, лидером рынка. Весьма самонадеянный шаг. Разве так можно получить работу? Сорос работу не получил. Но получил ценный совет. Однажды один крупный магнат ответил на письмо и назначил молодому выскочке встречу. Ему показался интересным самонадеянный юнец, который посмел лично к нему обратиться. И вот этот богач сказал юному Джорджу неприятную, но полезную вещь. Он сказал примерно так. «Ты, мол, имеешь хорошее образование и большие амбиции. Это прекрасно, но ты чужак». Ты живешь в чужой стране, у тебя нет связей. Понимаешь, у каждого крупного руководителя и владельца бизнеса есть свой круг. Хорошее место отдадут сыну, зятю, племяннику, сыну друзей. Все давно распределено. Чужаку не место в налаженной системе, будь он хоть трижды гений. И совершенно бесполезно рассылать свое резюме или писать письма, если хочешь с такими данными, попасть в финансовую сферу на хорошую позицию. Так и будешь доедать за другими. Надо искать место через знакомых, через тех, с кем ты учился. Вот твои единственные связи и возможности. Твои однокашники, с которыми ты учился, имеют родственников и друзей семьи, которые дали им должность или дадут. Вот ты к ним и обратись, к тем, кто тебя знает лично. Это твои единственные связи. Ты их завел, когда учился». Сорос прислушался к совету и нашел все таки не очень-то выгодное место через знакомого. Но нашел. Он попал в финансовую сферу на маленькую позицию и стал развиваться и подниматься самостоятельно. А потом разбогател. Так что не зря он писал письма магнатам, Ему не дали работу, но дали ценный совет. Циничный и жестокий, но мир капитала жесток. Капитализм жесток. Вот об этом приходится помнить. Никто не предоставит самому умному и образованному человеку место в закрытой системе. Все поделено между кланами. Таков капитализм. Своим трудом и талантом можно добиться чего-то, в других сферах. Но к большим деньгам и высоким должностям вас не допустят, если нет знакомств и связей. Связи ценятся дороже способностей и денег. Вот и все. Это капитализм. Прекрасное образование и личные таланты могут ничего не дать, если нет знакомств. И надо развивать способность заводить друзей и приятелей в нужной сфере, действовать через них. Они знают человека, и для них он не чужак. Они могут привести его в нужное место и открыть вход в систему. Успешные и богатые — это закрытый клуб. Попасть туда можно только по рекомендации. Бывают редкие исключения, конечно, но это вроде выигрыша в лотерею. Некоторые выигрывают но в основном попасть в элитную сферу можно только через личные знакомства. Сорос тогда выиграл не хорошее место, а ценный совет. Так что амбиции и активность принесли ему пользу. Недаром он изучал философию и знал, что ценный совет это ключ к успеху. Главное, этим советом правильно воспользоваться. И ценность хорошего образования, Еще и в том, что мы попадаем в систему, заводим знакомства, которые могут потом пригодиться. Таков мир денег и власти, в котором мы живем. И надо развивать навыки общения, поддерживать связи, искать своих, если есть стремление попасть на вершину. Это не очень-то приятный принцип, но он работает. «Моей подруге надо успокоиться», — так сказала одна добрая женщина. «Надо мне как-то ее успокоить и сказать, что все будет хорошо». Она расстроилась и переживает, видите ли. Муж своей любовнице про эту подругу все рассказал. Ну, все детали, подробности, разные случаи из жизни. Называл ее разными обидными словами. И вместе с любовницей они смеялись и глумились над глупой старой женой, над ее весом, внешностью, аппетитом, над тем, как она сносит унижение и делает вид, что ничего не происходит. Хотя про любовницу отлично знает. Эта любовница ей звонит и обзывает ее и рассказывает, издеваясь, все, что пересказал муж. Вот как успокоить эту бедную женщину? Надо добавить, что муж не работал и жил за счет жены. Жил и пил. Внимание, если и обращал, то оригинальным способом, затрещинами и бранью. Но она на что-то надеялась. И вот сейчас надо ее как-то успокоить и утешить. Мол, подумаешь, ничего страшного. Вы помедитируйте, подышите спокойно, примите валерьянку. И представьте, что сидите на берегу моря, глядя на закат. На настоящее море вы вряд ли поедете, содержание мужа дело накладное, и надо работать, дом обихаживать, детей поднимать. Но представить-то можно, это вас успокоит. А потом, разумеется, все будет хорошо. Муж исправится и изменится к лучшему. Это он просто так пошутил в присущей ему манере. Так вот, Не всегда надо успокаивать и успокаиваться. Чувство горечи, обиды, несправедливости — совершенно нормальное чувство в таких обстоятельствах. Оно для того и дается, чтобы человек осознал свое горестное положение, осознал тяжесть оскорблений, которые ему нанесли, и спросил себя, «Как я оказался в таком положении?» Почему я не защищаю себя, и почему со мной так обращаются? Что предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Вот для этого нам дается чувство обиды и гнева, про которые часто стали писать, что это ненужные, плохие чувства. Надо успокоиться, таблетки принять, прочитать мантру и лечь, как мешок с картофелем, глядя в небо. Все пройдет само собой». Просто надо успокоиться. Не всегда успокоение и самоуспокоение полезны. Когда грозит опасность или когда мы дошли до крайней точки унижения, использования, издевательств, надо не успокаиваться, а действовать. Искать спасения и защиты. И другого человека надо не утешать сладкими речами и невнятными обещаниями, а с сочувствием спросить, Что он может сделать, чтобы переменить ситуацию? Какие действия он может и должен совершить? Почему он позволил другим так с собой обращаться? Если человек способен огорчаться и переживать, значит, он живой и есть у него силы для перемен. Но он эти силы обычно использовать не хочет. На работе начальник перешел все границы, Давно пора ему ответить или поискать другую работу, но человек просто хочет успокоиться. Или опухоль появилась. Надо идти к врачу и начинать лечение, но человек просто ждет слов успокоения. Это ничего страшного. Подумаешь, опухоль. У одной тетеньки еще хуже было. Успокойся и ляг. Полежи, посмотри телевизор. Если... Сильное волнение одолевает вас после какой-то ситуации. Если вы разгневаны или огорчены, надо успокоиться. Но только для того, чтобы спокойно и разумно разобрать ситуацию и принять решение, почему с вами это происходит, и почему вы не защищаете себя, а втягиваете голову в панцирь, как черепаха, ожидая поддержки и ложных обещаний. На то эмоции и даны человеку, чтобы он справлялся с ситуацией и старался избавиться от того, что причиняет ему страдания. Успокоиться надо, но с определенной целью для принятия решения. Или потом, после битвы, надо успокоиться и выровнять дыхание, когда вы справились и победили. И тот... Кто успокаивает в такой ситуации, как в истории с любовницей, тот оказывает медвежью услугу из самых добрых побуждений. Или недобрых. Успокоиться не значит принять насилие или насмешки и оставить все как есть. Впрочем, та женщина с мужем-шутником прекрасно успокоилась и сама. И мужу ничего говорить не стала, боясь, что он ее бросит. Рабы недолго гневаются и быстро успокаиваются, когда видят, что цепь по-прежнему на месте, и хозяин никуда не ушёл. Когда не хватает тепла, человек может заболеть. Заболеть в надежде это тепло получить даже ценой страданий. Есть очень печальный рассказ Мапасана о молодой женщине, которая вышла замуж За хорошего, в сущности, человека, сильного, энергичного, мужественного, бодрого такого, пышущего здоровьем. Румяный и крепкий мужчина, спортсмен и весельчак, и он увез жену в свой родовой замок на севере. Ей все время было холодно, женето. Она была нежная, чувствительная. Она постоянно зябла. Прохладный и сырой климат мучителен для нее оказался. Ей было одиноко и холодно в замке. Муж то на охоту уезжал, то по делам. А когда был рядом, ей все равно было холодно. И она просила купить печку, калорифер, маленькую такую. Ей хотелось согреться. Где-то она увидела рекламу в газете и стала мечтать о такой горячей, согревающей печке. Муж считал все это глупостью, и ненужной тратой денег. Надо закаляться и побольше двигаться. Неженка какая. Глупый каприз из изнеженной истерички. Вот что такое эта печка. Придумала тоже. Иди побегай, попрыгай. Вот и согреешься. Жена просила-просила, дрожая ежась от промозглой погоды и сырости холодного дома. Муж не реагировал. И однажды эта молодая женщина... Специально в холод пошла на улицу и смертельно простудилась. Ей хотелось печку, понимаете, тепла. Маленькую такую печечку, которая может согреть. Муж смотрел на умирающую жену. Он был в отчаянии. Он же любил ее, просто не понимал. Совсем не понимал и совсем не грел. Он купил этот проклятый калорифер, купил. От него шло тепло. А умирающая жена тихонько улыбалась. Наконец-то тепло. Наконец-то она согрелась. Это очень печальная история о разных людях и о разных энергиях. И о том, как от недостатка тепла человек может заболеть. Попытаться хоть так получить заботу и внимание. Он не виноват. Он не хотел болеть. Он хотел согреться. Но его не понимали те, у кого довольно энергией и кому достаточно попрыгать и побегать, чтобы получить энергию или плотно поесть. Энергии у всех разные. Иногда человек болеет от недостатка тепла, от того, что нет Даже маленькой печки, у которой можно согреть озябшее сердце. И некому обнять и прижать к сердцу. Оно тоже вроде печки греет. А одному очень холодно. Иногда просто невыносимо. У вас почему-то появились сомнения в том, что какой-то человек, которого вы считали другом, хорошо к вам относится хотя вроде все нормально. Вы общаетесь, делитесь, проводите время вместе, пишете друг другу, но что-то вы засомневались в искренней любви или дружбе. Вам кажется, мерещится, вы впали в паранойю и обвиняете хорошего человека, да? А вы присмотритесь, прислушайтесь, понаблюдайте. Есть безошибочные признаки, которые считывает ваше подсознание. Так одна женщина приехала читать лекцию со своей приятельницей. С подругой так считала эта дама. Но что-то в последнее время стало ее напрягать и внушать сомнения в добрых чувствах подруги. Не было оснований, но когда они вышли из машины, они увидели под ногами мелкую монетку. Цент или пенс или рублик. Лежит в грязи монетка, и подруга сказала громко так, «Скорее подними монетку, это на удачу! А тебе удача сегодня, ох, как пригодится!» Это было сказано неприятным тоном, со скрытой насмешкой и завистью. Ведь дама, которая читала лекцию, стала достигать успеха и хорошо зарабатывать. Ей хлопали, ее слушали, а подруга помогала с организацией выступлений. Она не умела выступать и не хотела брать ответственность. Ее устраивала вторая роль и хорошее вознаграждение. Но, очевидно, не совсем устраивали. Впоследствии она оклеветала даму-лектора и принесла много проблем. А ведь мелкая монетка все показала сразу. Есть признаки, по которым можно догадаться, что нас не любят. Недоброжелательно относятся, хотя усиленно маскируют свое истинное отношение. Это простые признаки. Просто надо быть внимательным. Гнилые комплименты или комплименты химеры. Голова комплимента красивая такая, хорошая, милая, а хвост змеиный. Например, тебе так идет это платье, очень красивое, оно отлично маскирует недостатки твоей фигуры. Или ты отлично выступил, так хорошо говорил, Я от тебя даже не ожидал. Обычно у тебя проблемы с речью. Или вы так хорошо выглядите, так похудели. Надеюсь, вы ничем не болеете. Эти комплименты химеры очень ядовиты и причиняют боль, хотя вроде бы нас похвалили. Хорошие сказали, угостили ягодкой сладкой и гнилой насквозь. Человек жадничает скупиться. Ему жаль дать нам что-то, он старается, но не может себя превозмочь. Себе он берет все вкусное, лучшее и много, а нам дает по остаточному принципу. Он на нас экономит, это очевидно по его подаркам на праздники и по его угощению. Какие бы добрые чувства человек ни высказывал, если себе он берет все самое лучшее, а для нас жалеет, он не любит нас. Вы ловите на себе неприятный холодный взгляд и замечаете отическую улыбку. Это улыбка древних статуй, когда кончики губ приподняты, а глаза не улыбаются. Вас поздравляют с успехом или говорят хорошие, но мелькает эта улыбка. Глаза холодны, выражение лица не соответствует словам. Вас критикуют. Причем деструктивно и разрушительно. После критики не возникает желания улучшить что-то или исправить. Наоборот, вы чувствуете себя никчемным и слабым. И не хотите больше делать то, что делаете или хотели начать. У вас исчезают силы и вдохновение, как по рукам дали. Человек шутит на ваш счет. Просто шутит. Но шутки ядовиты. Он не смеется вместе с вами, а вас высмеивает. Часто это делает в присутствии других, задевая ваши больные места вроде бы ненароком. Вы вынуждены смеяться вместе со всеми, но вам больно и колка от этих шуток. Вам становится как-то тяжело находиться рядом с этим человеком, даже если он близкий друг или родственник. Вы испытываете напряжение, стараетесь, Отойти подальше, эмоционально или физически. Вы ловите себя на том, что стали избегать тесного контакта. Но этот человек недоумевает, пожимает плечами и спрашивает, разве он дал вам повод хуже к себе относиться? Почему вы стали его избегать? Что-то случилось, да? И вы вынуждены снова общаться и оправдываться, говорить, что вы просто были заняты или хворали. Этот человек постоянно говорит с вами на негативные темы, как будто подталкивает вас к плохим воспоминаниям или старается вызвать плохие эмоции. Он говорит именно о том, что вам тяжело или неприятно слышать, о том, что вас расстраивает, и расспрашивает именно о том, что вас огорчает. Наверное, он просто не знает, что это ваше больное место, да? Нет. Нет. Отлично знает, потому про это и говорит. Это простые признаки. Если несколько из них систематически проявляются, даже три или четыре, значит, ваши опасения верны, скорее всего. Вас не любят, как бы не уверяли в своей дружбе или любви. И в душе таят недобрые чувства, которые копятся и копятся. А потом извергнутся на вас, к сожалению, Поэтому общайтесь на здоровье, конечно, но не питайте иллюзий, они дорого могут вам обойтись.